Оказавшись дома, Мирослава уже привычно зажгла везде свет, заглянула в каждую комнату, включая ванную. Тихо, мирно. Никаких маньяков, никаких призраков. В прошлый раз, вероятно, тоже. Просто разум играет с ней злую шутку. А у неё есть план, который она осуществит завтра же, нет уже сегодня. Вот поспит пару часов и осуществит. Она проснулась за несколько мгновений до того, Как сработал будильник. Открыла глаза, уставилась в белый квадрат потолка, вспоминая всё, что случилось с ней минувшей ночью. Вспомнила быстро. С кратковременной памятью у неё, слава богу, всё было хорошо. На сборы ушло полчаса. Мирослава приняла душ, выпила чашку кофе, натянула джинсы, худи и ветровку, вышла из квартиры. Был соблазн сразу же сесть за руль и свалить из Горесветово к чёртовой матери. Но ожидаемое победило чувство долга. Вместо стоянки, на которой дремала её машина, Мирослава отправилась на поиски лесопеты. Лесопета нашлась в оранжерее, в окружении диковинок цветов и кустов с ярко-салатовым опрыскивателем в руках. У каждой из них были свои утренние ритуалы. Мирослава совершала пробежки, лесопета обходила дозором оранжерею. Ну как там? Тихо. Спросила Мирослава не здороваясь. Все на местах. Лесопета поставила на дорожку опрыскиватель. Два раза проверила ночью и один в 5:00 утра. А ты, а, а вы на пробежку? спросила она, кинув Мирославу быстрым и цепким взглядом. Нет, я в город по делам. Надолго? Лесопета не любопытствовала. Лесопете не хотелось оставаться один на один с теми родителями, которые возможно ещё решат забрать своих чадушек из школы. На полдня, наверное. Вы же не возражаете? Справитесь без меня. Ей не нужно было спрашивать. Она всему тут была хозяйкой. Нет, не хозяйкой, а управляющей. Но Лисабета выглядела такой жалкой и такой уставшей, что Мирослава спросила. На курсах по эффективному коммуницированию её такому тоже учили. Человеку нужно дать почувствовать собственную значимость, чтобы он максимально качественно выполнял возложенную на него работу. Справлюсь, Мирочка. Лисапета осеклась и тут же себя поправила. «Мирослава Сергеевна, езжайте по своим делам». «Спасибо, Елизавета Петровна». Благодарить подчиненных ее тоже учили на курсах. Но это она знала и без коучей. «Я постараюсь не задерживаться, и если что, я на связи. Звоните». «Ой, надеюсь, не придется». Лисапета шумно вздохнула, поднялась с земли опрыскиватель. «Быстрее бы уже это все закончилось», — сказала, никому не обращаясь. Отвечать Мирослава не стала. Выскользнув из парного тепла оранжереи в бодрящую прохладу сентябрьского парка, быстрым шагом направилась к автостоянке. В салоне машины царил идеальный порядок. Мирослава смахнула редкие пылинки с приборной панели, повернула ключ зажигания. В сонной тишине зарождающегося дня мотор взвыл так громко, что она вздрогнула. Вспомнился Фрост, который специально оставлял свой байк у ворот. чтобы не будить ревом мотора постояльцев усадьбы. С чувством вины Мирослава справилась вполне успешно. В отличие от Фроста, она была боссом и имела кое-какие преференции. На выезде из усадьбы ей снова пришлось пошуметь перед запертыми воротами. На звук клаксона из будки вышел бодрый с виду охранник, приветственно взмахнул рукой, принялся отпирать ворота. А Мирослава подумала, что это дело нужно как-то механизировать. В конце концов, двадцать первый век на дворе. Пока охранник возился с воротами, она успела осмотреться. Байка просто нигде не было видно. Наверное, он ещё не приехал. Впрочем, какое ей дело до Фроста? У неё других дел хватает. Выехав наконец из усадьбы, Мирослава свернула на объездную дорогу, ту самую, на которой пару дней назад Фрост искал Василису. По дороге она ехала медленно, постоянно вглядываясь в подступающие к самой обочине заросли. Можно было и не вглядываться. Время было ещё слишком раннее даже для случайных путников, не то что для детей. Но поделать самой Ярослава ничего не могла. К счастью, через пару километров дорога вильнула в сторону деревни, и Ярослава съехала на шоссе, оставляя позади указатель с лаконичной надписью: "Гори Светово, 2 км". На шоссе она больше себя не сдерживала. Шоссе подразумевало скорость, в разумных пределах, разумеется. Правила Ярослава не нарушала никогда. В вопросах ПДД она была очень законопослушной. Ещё один указатель гласил, что до Чернокаменска осталось 20 км. Этот факт удивил Мирославу несказанно. Когда-то в детстве Чернокаменск казался ей едва ли не краем земли. В город они с бабушкой ездили несколько раз в году, ездили не на комфортабельной машине, а на дребезжащем и остро пахнущем бензином рейсовом Лазе. В автобусе Мирославу неизменно укачивало. И каждая такая поездка становилась для неё настоящей пыткой, а дорога до Чернокаменска казалась бесконечной. Кто бы мог подумать, что город всего-то в 20 километрах от Гори светово. Кто бы мог подумать, что подсознание даже тут может сыграть с ней злую шутку. На въезде в город Мирослава остановилась. Вбил в навигатор нужный адрес. Пожалуй, для визитов время всё ещё было раннее, поэтому она решила заскочить в какую-нибудь кафешку. выпить кофе и если повезёт, позавтракать. Мирославе повезло. Она нашла чудесную кофейню в центре города. Хозяйка кофейни, добродушная и дородная дама в белоснежном переднике, повязанном поверх цветастого платья, узнав о Мирославином желании расположиться на террасе, тут же принесла ей уютный шерстяной плед. Как в лучших домах Парижу, сказала она с весёлой усмешкой в ответ на удивлённый Мирославин взгляд. Этого, милая, еще не отведали моих фирменных пирожков с яблочным джемом. Кстати, я Эмма Львовна, хозяйка заведения. Пирожки несем? Несем. Мирослава улыбнулась. День начинался весьма неплохо. Пирожки оказались необыкновенно вкусными. Впрочем, как и кофе. Кофе Эмма Львовна сварила в джезве на раскаленном песке. Процесс занял некоторое время, но оно того стоило. Вообще у хозяйки кофейни удивительным образом получалось быть поблизости, но не докучать излишним вниманием. Наверное, она тоже посещала какие-то продвинутые курсы. Но когда Мирослава открыла на планшете страничку с архитектурными достопримечательностями Чернокаменска, Эмма Львовна не смогла пройти мимо. «Стражевой камень», — сказала с непонятной смесью гордости и отвращения. На экране планшета в закатных лучах солнца купался замок, удивительный, какой-то нездешней архитектуры. Мирослава уже знала, что это за замок, и что такое сторожевой камень, но мнение Эммель-Вовны казалось ей как минимум любопытным. "Интересуетесь архитектурой, милая?" спросила Эммель-Вовна. "Интересуюсь архитектором, Августом Бергом". Эммель-Вовна понимающе кивнула. Любопытный был персонаж, ничего не скажешь. Наследие оставил тоже любопытное. Я знаю. Мирослава открыла ещё одно окно в планшете. Вот эту башню он построил там, где я сейчас работаю. Позвольте-ка? Эмма Львовна нацепила на нос очки, присела на соседний с Мирославой стул, всматриваясь в фотографию свечной башни, покивала головой. Я, знаете ли, в некотором роде фанатка Берга. Его монструозные конструкции до сих пор позволяют городу держаться на плаву. Новый мэр взялся активно развивать туристический бизнес. А там, где туризм, там и хлебит. Она широко улыбнулась, откинулась на спинку стула так энергично, что стул заскрипел. Напомните, где находится эта башня? В горе Светова. Это бывшая дворянская усадьба, а теперь? Дайте угадаю. Эмма Львовна взмахнула рукой. А теперь фешенебельный отель. Нет, Мирослава покачала головой. А теперь частная школа для одарённых детей. В этой словесной конструкции мне нравится школа и одарённые дети, но совершенно не нравится слово частная. Вы там учительствуете? Можно и так сказать. От чего-то Мирославе не захотелось признаваться, что она там не учительствует, а руководит. Наверное, впервые в жизни. И вот эта башня, она постучала ногтем по экрану планшета. Она у нас в Гори световых незапамятных времён. Август Берг спроектировал ее для тогдашней хозяйки усадьбы Огни Игоря Световой. А хозяйка, надо думать, была той еще затейницей, раз ей понадобилась башня такой мудреной формы. Это ведь свеча, да? Гигантская каменная свеча. Она и называется свечной башней. По этой самой причине. Там на смотровой площадке был специальный механизм. Когда он включался, возникала иллюзия, что свеча горит. Вроде маяка. Эмма Львовна подперла кулаком щеку. «В каком-то смысле. Башня задумывалась как символ». «Символ чего?» «Это светоч». «Светоч чего?» «Метафора какая у этой конструкции?» «Берг, знаете ли, был мастером всяких метафор и мистификаций». «Мистификаций?» Мирослава оторвала взгляд от изображения свечной башни. «Каких именно мистификаций?» «О, милая, об этом я могу говорить часами». С именем мастера Берга связано столько удивительных историй. Невероятный был человек, невероятнейший. Напомните, когда была заложена эта ваша свечная башня? Прежде чем ответить, Мирослава открыла сайт Горисветовской школы. В датах она была не сильна, поэтому исключительно на память решила не полагаться. Вот, она подвинула планшет поближе к Камельвовне. Вот тут вся хронология. За столиком на какое-то время воцарилось молчание. Эмма Львовна о чем-то думала, Мирослава ей не мешала. Наконец, женщина заговорила. «За несколько лет до смерти. Не понимаю вас. Мастер Берг спроектировал и построил башню незадолго до своей кончины. И это довольно странно. А что именно странно? Я не могу назвать себя библиографом Августа Берга, но, насколько мне известно, в те времена он почти не выезжал из Чернокаменска». Получается, выезжал? Мирослава одним глотком допила остывший кофе. Башни же существует? Эмма Львовна посмотрела на Мирославу поверх очков совершенно учительским взглядом. Сказала: "Как я могла это упустить? И этот ваш рассказ про механизм, знаете, это очень в духе Берга. Он любил такие вот штучки. И если уж на то пошло, знал, к кому обратиться за консультацией. Консультации по поводу чего?" По поводу осветительного механизма. Берг был дружен с инженером из Санкт-Петербурга, имя сейчас не припомню. Этот инженер спроектировал и установил нечто подобное на маяке. На сторожевом камне был маяк. Эмальвовна снова взглянула на Мирослава поверх очков. К сожалению, он разрушился до основания во время землетрясения, но остались и зарисовки, и даже снимки. Так что насчёт вашей башни? Чем она вас так заинтересовала? Мирослава закрыла глаза, Воскрешая в памяти ту самую радиопостановку. Я слышала об этом в детстве, сказала она, не открывая глаз. В усадьбе организовали летний лагерь для одарённых детей. Я была одной из этих детей, тогда и слышала. От кого? От Максима Разумовского. Он реставратор. Был реставратором. Тем летом он как раз занимался реставрацией свечной башни. Я запомнила его рассказ. Про удивительный механизм и про то, что башню по просьбе хозяйки усадьбы спроектировал Август Берг. «Этого не может быть!» — сказала Эмма Львовна и покачала головой. «Я не понимаю, чего не может быть?» «Не могло быть реставрации. Я знаю это наверняка. Если ваша башня признана памятником архитектуры, она ведь признана?» Она снова посмотрела на Мирославу поверх очков. «Да». Мирослава кивнула. Она знала это доподлинно. Видела документы, помнила раздражение Всеволода المستславовича после визита в Горисветова, одного из чиновников от Министерства культуры. Именно тогда, после этого визита, и выяснила, что 13 лет назад Свечная башня была включена в список объектов культурного и исторического значения. Тогда Мирослава не придала значения ни этому визиту, ни недовольству шефа. Причина недовольства ей виделась незначительной, в отличие от самого Горисветова. Свечную башню нельзя было выкупить. Её можно было лишь взять в аренду. Все попытки Всеволода Стеславовича договориться и решить вопрос разбивались о медную табличку с надписью: "Объект культурного и исторического значения. Охраняется государством". А если так, то никакой самодеятельности, никакой реставрации просто не могло быть. Ваша башня скорее рассыплется в прах, чем государство даст добро на её реставрацию. Денег оно тоже не даст. «Такие вот реалии, моя милая. Я знаю это не понаслышке, уж поверьте». Мирослава начала понимать. Вот почему на фоне общего благолепия Горесветова Свечная башня так и оставалась стоять аварийной и неприкаянной. Вот почему злился Всеволод Мстиславович. Если только башню не внесли в списки позже тех событий, о которых вы рассказываете. Интерес к работам Августа Берга возродился относительно недавно, лет десять назад. «Да». 13, сказала Мирослава. Свечную башню внесли в списки 13 лет назад, почти сразу же. Она замолчала, собираясь с мыслями. Её внесли в списки осенью, а первая и единственная попытка реставрации была летом. И по сути закончилась эта реставрация так и не начавшись, не потому, что Разумовский пропал без вести, а потому, что свечная башня обрела совершенно иной статус. Теперь арендатор не имел права не только на полноценную реставрацию. Теперь арендатор не мог даже заменить аварийные и давно прогнившие ступени лестницы без высочайшего дозволения. А дозволения не было, несмотря на все старания Всеволода Мстиславовича. Более того, чиновник, который курировал вопрос, был страшным крючкотвором и бюрократом. К тому же, удивительное дело, не брал взятки. Взятки не брал... а рейды в горе Светова совершал с пугающей регулярностью. «Знаете, что еще странно?» — снова заговорила Эмма Львовна. «Августберг был гением. Многие современники считали его сумасшедшим гением». Тут Мирослава была полностью согласна с современниками. «Только сумасшедшему придет в голову создавать нечто одновременно прекрасное, пугающее и бесполезное. Или она просто не знает истинное значение свечной башни. Она не знает...» а Берг знал. «Но все сходились в одном», — Эмма Львовна усмехнулась. «Август Берг был тщеславен, а эта башня, она вроде бы и есть, но ее как бы и нет. Собственно, даже о том, что она наследие Августа Берга, знают единицы, такие вот энтузиасты, как я. Почему он не хвастался своим самым последним детищем? Может быть, он был связан условиями контракта?» — предположила Мирослава. Она все больше и больше утверждалась в мысли, что этим днем удача ей благоволит. Ведь послала же она ей эту замечательную женщину. «Возможно», — Эмма Львовна пожала плечами, «или мастеру нечем было гордиться? А давайте спросим у этого вашего реставратора, Разумовского», — воскликнула она. «К сожалению, это невозможно. В волосах снова проскочили искры статического электричества. Или это просто от волнения? Максим Разумовский мертв». Какая жалость. Он был преклонного возраста? Он был молод, Мирослава покачала головой. Примерно как я сейчас. В таком случае это уже трагедия, милая. Мирослава подумала, что, возможно, никакой трагедии в смерти Разумовского нет, но озвучивать эту мысль не стала. Вместо этого она снова нырнула в воспоминания. Эмма Львовна, в Чернокаменске есть архив. Архив или, возможно, музей? «Есть. И то, и другое. Вы рассчитываете найти там нечто особенное?» Эмма Львовна усмехнулась. «Я рассчитываю найти там то, что нашел 13 лет назад Разумовский. Он упоминал какие-то архивные документы. Я это точно запомнила. И коллекционер». Мирослава зажмурилась, словно темнота могла усилить ее когнитивные способности. Он собирался поговорить с каким-то коллекционером, у которого, возможно, есть записи Августа Берга. «Адрес архива я вам подскажу. И даже позвоню его нынешнему директору. Это мой постоянный клиент. А вот насчет коллекционера надо подумать. Вы уверены, что он из Чернокаменска?» «Нет», — Мирослава покачала головой. Но Разумовский говорил о своем визите к нему, как о чем-то уже почти свершившемся. А перед этим он был в городском архиве. Я думаю, это кто-то из местных. «Кто-то из местных?» Эмма Львовна сняла очки. Положила их на белоснежную скатерть. Я подумаю. Мне самой крайне любопытно, кто бы это мог быть. А знаете что, милая? Давайте-ка обменяемся контактами. Если я узнаю что-то полезное, я вам позвоню. Ну а вы в свою очередь организуете мне экскурсию по этой вашей свечной башне. Из кармана платья она вытащила записную книжку и ручку, вырвала листок, размашистым почерком написала на нём телефонный номер, велела: «Наберите меня, так будет проще. И, кстати, раз уж мы с вами взялись за это увлекательное расследование, было бы не лишним и мне узнать ваше имя, милая. Я Мирослава, Мирослава Мирохина». Она быстро вбила номер в свой мобильный, нажала вызов. «А с экскурсией, к сожалению, пока придется повременить». «Почему?» Взгляд Эммы Львовны сделался очень внимательным. Мирослава на мгновение задумалась, стоит ли рассказывать малознакомому человеку об ужасе творящимся в горе Светова, но почти сразу же решила, что стоит. Во-первых, они с Эмой Львовной и в самом деле взялись за общее расследование. Во-вторых, вполне вероятно, что до Чернокаменска уже дошли слухи о горе Световском маньяке. А в-третьих, нельзя начинать деловые отношения с обмана. Поэтому она рассказала. Старалась без лишних подробностей, без вот этих всех мистификаций. Про убийство 13-летней давности упомянула, но умолчала о том, что сама едва не стала одной из жертв свечного человека. Эмма Львовна слушала очень внимательно. Она вообще оказалась благодарной слушательницей, наверное, по роду своей профессии или из природной деликатности. Как бы то ни было, но Мирославе удалось рассказать всю историю, почти не солгав и не сорвавшись на истерическое сипение. Когда ее рассказ подошел к концу, Эмма Львовна погладила ее по плечу и встала из-за стола. «Я сейчас». сказала она. Вам, милая, обязательно нужна ещё одна чашечка кофе. Мирослава решила, что она права, поэтому не стала возражать. И вообще как-то так получилось, что хозяйка кофейни весьма успешно заменила ей психолога. Оказывается, так тоже бывает. Эмиль Вовна вернулась через четверть часа с чашкой кофе и тарелкой с пирожками. Я позвонила директору архива. Он в вашем распоряжении до конца дня. Жаль, что мне не на кого оставить заведение. Официантка взяла больничный, а то бы я непременно смоталась в архив вместе с вами. Мирослава подумала, что не отказалась бы от такой помощи. Это было странное, требующее осмысления чувство, потому что обычно ей вполне хватало собственного общества. А знаете, Эма Львовна снова уселась напротив. Ваша история вполне может иметь под собой почву. Я позволила себе вольность и расспросила Ивана Марковича, директора архива, об интересующих вас бумагах. Он вступил в должность совсем недавно, меньше года назад, и как раз сейчас проводит каталогизацию и перепись. Он поможет вам в поисках необходимой информации. Он уже взялся за поиски. Эмма Львовна усмехнулась. Про записи Берга я тоже у него спросила. Собственно, ни на что особо не надеялась. Но, кажется, мы напали на след, Мирослава. Мирослава улыбнулась. Ей нравился энтузиазм и боевой запал Эммы Львовны. «Никаких записей Августа Берга в архиве нет. В городском музее есть несколько набросков и чертежей. Но нас интересует другое. Ведь так?» Мирослава неуверенно кивнула. «У нас тут тоже, знаете ли, были свои ужасные преступления и маньяки». Эмма Львовна вздохнула. «Не так давно это случилось. Всего пару лет назад. Если заинтересуетесь, Иван Маркович может показать вам материалы». Но, на мой взгляд, между вашей историей и нашей нет ничего общего, кроме одного занимательного факта. Возможно, это простое совпадение. Но вы должны знать. Рассказываю?» В глазах Эммы Львовны вспыхнул азартный огонек. «Рассказывайте». Мирослава сделала глоток кофе. «Я хочу знать все». Не сомневалась в этом ни секунды. Эмма Львовна улыбнулась. «Рыбак рыбака, как говорится». Те наши события начались с прискорбного происшествия. Был зверски убит местный ювелир. Очень необычный был человек, потомственный мастер, коллекционер, и убийство его никак нельзя было связать с разбоем. Его коллекция ювелирных украшений осталась нетронутой. Человека убили, но ничего не забрали, хотя поживиться там было чем, поверьте мне. Мирослава верила. У маньяков свои цели и свои ценности. Очень часто они не совпадают с общечеловеческими. То страшное преступление затмило другое, случившееся за десять лет до этого», продолжала Эмма Львовна. «Ювелира обнесли. Похитили и ювелирку, и антиквариат. Вора, кстати, тогда так и не нашли. Очень ловкий оказался злый день. А можно как-то уточнить дату?» спросила Мирослава. «Хотя бы год». «Можно?» Иван Маркович... Сейчас как раз этим и занимается. Думаю, к вашему визиту у него уже будет вся интересующая нас информация. И что-то мне подсказывает, что ограбление случилось ровно 13 лет назад, закончила за нее Мирослава. Эма Львовна, вы думаете, что у ювелира могли похитить не только ювелирку, но и записи Августа Берга? Я не исключаю такую вероятность. Предок ювелира был лично знаком с мастером Бергом. Кажется, они даже приятельствовали. Поэтому всякое могло быть. Да, но мне всё равно тяжело представить Разумовского взламывающего сейфы. Мирослава покачала головой. Она запросто могла представить Разумовского убийцей, но образ Разумовского вора никак не укладывался у неё в голове. Впрочем, в её голове ныне осталось не так много места, да и мысли в ней роились какие-то сумбурно-суматошные. Он мог бы кого-нибудь нанять, Эма Львовна было не так просто сбить с пути. Чужими руками жар загребать за всегда с подручней. Да, чужими руками загребать жар, а своими собственными душить детей. Вам не хорошо? Наверное, что-то такое отразилось на её лице, что-то заставившее Эму Львовну всполошиться. Я принесу вам воды. Всё нормально, не надо воды. У неё даже получилось улыбнуться. Очень любопытная версия Эма Львовна. Не знаю, насколько она любопытная, но вполне рабочая. Давайте начнём с архива, а там решим, как действовать дальше. Она уже была в деле, эта милейшая хозяйка кофейни. Она соскучилась по интересным историям и головокружительным расследованиям. Мирослава подозревала, что у неё даже имелся определённый опыт, такой же тёмный опыт, как и у неё самой, которым не поделишься с первой встречной девчонкой, даже если эта девчонка тебе весьма симпатична. На то он и тёмный опыт, чтобы оставаться в темноте, надёжно запертым в кладовке с ментальным хламом. Как бы то ни было, опрощались они уже как добрые знакомые, почти соучастницы чего-то весьма важного. Напоследок Эмма Львовна вручила Мирославе два бумажных пакета с пирожками. Один — директору архива Ивану Марковичу, а второй — лично Мирославе на дорожку. Можно подумать, дорожка была длиной в сотни километров. Но на душе как-то сразу стало теплее. За всю свою сознательную жизнь Мирослава только теряла близких людей. Приобретать друзей она начала лишь сейчас, и это хрустально-хрупкое чувство чего-то удивительного и невероятного немного выбивало ее из седла. Директор архива Иван Маркович, вопреки ожиданиям Мирославы, оказался не унылым заучкой в задрипанном, но опрятненьком костюмчике с залысинами и в очках с чудовищными диоптриями. Иван Маркович оказался спортивного вида молодым человеком, хорошо и дорого одетым, с модной стрижкой и хулиганской серьгой в ухе. Наверное, Ярослава была не единственной, чьи ожидания он не оправдал. На это намекала его приветливая и лишь самую малость ироничная усмешка. Иван Маркович ей уже нравился. Наверное, его она тоже смогла бы внести в короткий список людей, вызывающих симпатию, будь у неё чуть больше времени. Но за неимением оного всё их общение свелось к сидению перед монитором компьютера и кипой бумажных документов, которые Иван Маркович заблаговременно приготовил для Ярославы. Их совместные изыскания заняли больше 4 часов. За это время были съедены все припасённые пирожки и выпито по 4 чашки кофе. За это время Ярослава сумела найти документальные подтверждения всему тому, что узнала от Эмиль Вовны, и утвердиться в мысли, Что 13 лет назад Разумовский не только побывал в архиве, но и общался с спокойным ювелиром. Последний факт был подтверждён документально. У Ивана Марковича, которого Мирославе всё проще было называть Иваном и всё сложнее Марковичем, оказались весьма полезные связи, благодаря которым он узнал, что имя Разумовского фигурировало в заявлении ювелира, которое тот подал в милицию после ограбления. Ничего конкретного, никаких прямых обвинений, Но упоминание о встрече с весьма приятным и весьма настойчивым молодым человеком, который особо интересовался личными записями Августа Берга, из протокола допроса было невозможно понять, получил ли молодой человек желаемое, но Мирослава склонялась к тому, что всё-таки не получил. А особый интерес вызвала стоящая в протоколе дата. Спустя 2 дня после ограбления Мирославу едва не убили, а Разумовский пропал без вести, или вернее сказать, тоже был убит. Как ни крути, а вопросов у Мирослава теперь снова стало больше, чем ответов. Да, она отследила связь Разумовского с Чернокаменском. Да, теперь она почти уверена, что именно загадочный и непостижимый Август Берг спроектировал Свечную башню. Но она так и не нашла того, ради чего собственно и приехала в Чернокаменск. Она не нашла записи Берга. От чего-то Мирослава была уверена, что истоки того, что творится в Горе Светово сейчас Нужно искать в далёком прошлом. У неё не получилось собрать информацию про Агнию Горесветову, и почти ничего не вышло с Бергом. Можно ли считать это провалом операции? Мирослава не была склонна драматизировать ситуацию, поэтому решила, что в её расследовании произошла всего лишь досадная заминка. Директор архива, который к концу четвёртого часа изысканий стал таким просто Иваном, обещал держать Мирославу в курсе, а в качестве утешительного приза Подарил ей стильно и дорого оформленный альбом, посвящённый истории и достопримечательностям Чернокаменска. Помимо текста, в альбоме имелось масса фотографий, начиная архивными чёрно-белыми и заканчивая яркими современными. В альбоме были также зарисовки и наброски Августа Берга. Целая глава была посвящена его биографии. Теперь ей точно будет чем занять себя долгими бессонными ночами. Главное, чтобы очередной приступ сомнамбулизма Снова не загнал её к подножью последнего детища великого архитектора. С Иваном, который уже точно не был Марковичем, Мирослава прощалась почти так же тепло, как и с самим Львовным. Она уже была в коридоре архива, когда вспомнила о ещё одном нерешённом деле. Задержись она перед дверью директорского кабинета чуть дольше, непременно услышала бы, как Иван, который уже не Маркович, коротко и по-деловому сказал в трубку. Всё, она уехала. Нет, Всё, как мы договаривались.